Тишина навсегда была изгнана с палуб гордости императора. Ее коридоры теперь заполняла беспрестанная, грохочущая какофония звуков, издаваемая ретрансляторами. Послушав записи композиций Беквикински, написанных в грядущей Моровилье, и исполняемых на созданных ею чудовищных инструментах, Фулгрим пришел в восторг и повелел наполнить ими весь свой флагман. За несколько недель непрерывной передачи динамики словно охриплий. И от этого музыка начала звучать еще более кошмарно и невыносимо. Омерзительное существо, некогда бывшая прекрасной, молодой и талантливой художницей Сирена де Ангелус, брело по одному из ярко освещенных коридоров гигантского корабля, шатаясь от стенки к стенке, будто совершенно пьяная. Обрывки одежды девушки покрывали пятна крови и нечистот. Остатки прежде пышных и густых волос свалялись сальными пучками, во многих местах зияли проплешины, вырванных с корнем прядей. Уже давно, закончив портреты Люция и Фулгрима, она навсегда потеряла вдохновение, словно внутреннее пламя сирены, то возвышавшее, то швырявшая озимь наконец-то выжгла ее дотла. День за днем она безучастно сидела в четырех стенах, не покидая студии, и долгие месяцы со дня пребывания в систему Истван прошли в пелене безучастности и ужасающих видений. В голове девушки смешались мечты, кошмары и образы реальности, словно бестоланный пикт-оператор перепутал порядок кадров в ролике. Ее мучили видения насилия и извращений, которые никто и никогда не смог бы описать словами или передать на холсте. Сцены убийств, пыток, осквернений, которые свели бы с ума самого волевого из людей, плясали перед глазами сирены, будто в горячечном бреду. И порой казалось, что какой-то безумец пытается убедить ее в том, что эти видения прекраснейшие из возможных. Как же она оказалась в этом коридоре? Время от времени она вспоминала, что должна поесть, и рыскала по студии, не узнавая в зеркале отвратительное, страшное женское лицо, встречавшее ее каждое утро, проснувшуюся в лохмотьях или обнаженную посреди хлама на полу студии. Иногда сирене приходило в голову, что часть видений вовсе не принадлежала к мимолетным ночным кошмарам. Это были воспоминания. Горючие слезы хлынули из глаз девушки. Она вспомнила, как дико и страшно сегодняшним утром подтвердились ее худшие опасения. Проснувшись, она на негнущихся ногах подошла к огромной вонючей бочке в углу студии и сбросила крышку. Аромат, разлагающейся плоти и кислотных химикалей ударил ее словно молот, и крышка, упав со звоном, прокатилась по полу. В бочке, выглядывая из серой гнилостной массы, плавали полурастворившиеся части по меньшей мере шести человеческих тел. Пробитые черепа, распиленные кости, густой бульон разжиженного мяса. Сирена не выдержала и содрогнулась в ужасных спазмах желчной рвоты, стихших лишь через несколько минут. Оторвавшись наконец от бочки, девушка залилась тихими жалобными слезами, понимая, какое чудовищное преступление совершила. Сирена из последних сил пыталась удержать свой израненный разум от падения в пучины безумия. И вдруг из зловещей тины сознание всплыло имя, показавшееся ей спасительным буем. «Остиан! Остиан! Остиан!» Словно утопающий, хватающийся за соломинку, она поднялась на ноги, как могла привела себя в порядок и плача, в окровавленном рубище, спотыкаясь, побрела к студии Остиана. Он ведь как-то уже распытался помочь ей, а она оттолкнула его, не заметив робкой любви и чистосердечия скульптора. О, как сирена теперь проклинала себя за это! Остиан мог тогда спасти ее. Наконец, добравшись до его студии, девушка надеялась лишь на то, что он не забыл о ней. Переборка оказалась полуоткрытой, и сирена слегка похлопала ладонью по листу гофрированного металла. «Остиан!» — позвала она. «Это я, сирена! Пожалуйста, впусти меня!» Остиан не ответил. И она принялась изо всех сил барабанить по металлу, сбивая руки в кровь, выкрикивая имя скульптора и рыданиями моля о прощении. Ответа не было, и в отчаянии сирена рванула переборку в бок, загоняя ее в стальные пазы. Девушка вошла в окутанную полумраком студию, и ее ноздри сжались чувствуя знакомый до жути омерзительный запах. Подняв глаза, она увидела худшую из картин. «О нет!» – прошептала сирена, глядя на полуразложившийся труп Остиана Делафура, пронзенный поблескивающим серым клинком и навсегда приколотый к великолепной статуе императора. Упав на колени, она закричала из последних сил. «Прости меня! Я не знала, что творила! Пожалуйста, прости меня, Остиан!» То, что оставалось от ее разума, окончательно рухнуло под этим последним и самым жестоким ударом. Поднявшись, Сирена положила руки на плечи скульптора. — Ты любил меня, — прошептала она. — Я же не понимала этого. Она закрыла глаза и обняла тело Остяна, чувствуя, как острие меча впивается ей в грудь. — А ведь я тоже тебя любила, — произнесла Сирена и напрыгнула на мрачный Анафим.